Алексей Широков Цикл СССР-2010 Книга восьмая И вновь продолжается бой Глава первая Июнь уже вступил в свои права, и солнце жарило во всю мощь, щедро делясь сибиряками, загаром, И витамином D. Но для студентов и особенно абитуриентов эта пора была еще жарче, правда, загорать им стало некогда. Похожие на измученную бледную моль, желающие поступить в вуз выпускники школ жались по темным углам, сотый раз перечитывая конспекты и шпаргалки. Но никто из них не мог сравниться бледностью с девушкой, что сейчас выходила из главного корпуса НГУ. Высокая, стройная, словно кипарис, с молочно-белыми волосами до середины спины, фарфоровой, почти прозрачной кожей, правильными чертами лица и бледно-голубыми глазами, она притягивала взгляды мужчин, словно магнитом. Впрочем, девушки тоже тайком глазели на красавицу, но оценивали не внешность, а ее прикид. Легкое летнее платье, явно фирменное. Кто-то даже смог определить, откуда его привезли. Сумочка и туфли в тон, тоже куплены не в сельмаге. Одна из самых знающих из присутствующих потом по секрету шепнула подругам, какова их стоимость. Так ей не поверили. Три зарплаты за какие-то туфли. Да не бывает такого. А ведь была еще и широкополая шляпа, надежно защищающая хозяйку от злых лучей солнца, и украшения, да никакие нибудь а Венус, причем, судя по блеску камушка в шармиках, самая премиальная коллекция из белого золота с танзанитом. Но, как и положено, в бочке меда обязательно найдется ложка дегтя. Таковой в данном случае выступал темноволосый кавказец, чей выдающийся нос и характерный акцент выдавали уроженца солнечной Грузии. С энергией, достойной лучшего применения, он вился вокруг девушки, буквально не давая той пройти, а до окружающих доносились обрывки комплиментов, которыми тот хотел привлечь к себе внимание красавицы. И с каждой секундой градус общения накалялся а количество обещаний увеличивалось. «Поедем ко мне в горы, будешь персики есть круглый год!» Грузин разве что не танцевал перед Белоснежкой. «Ты не представляешь, какие у нас персики! У вас здесь, в Сибири, таких никогда не будет! А виноград? Ты ела наш виноград? Такого винограда нет даже во Франции! Да и зачем нам эта Франция? Я тебя с мамой познакомлю, машину куплю, будешь как Роза в саду жить, я тебе обещаю!» «Дайте пройти». Было видно, что белоснежную красавицу не трогают все эти посулы, и она почему-то не стремится бежать на Кавказ, а скорее наоборот, досадливо морщится, словно вокруг вьется жирная мерзкая муха. «Успокойтесь уже». «Эй, красавица, как я могу успокоиться, когда такой цветок вижу?» Взмахнув руками, экспрессивный ухажер попытался ухватить девушку за кисть, Но та с легкостью избежала этого, и, шагнув в сторону, собиралась пойти дальше, но ей снова перегородили дорогу. «Что тут у вас в Сибири? Вечный холод, болото, грязь, слякоть! А у нас в Грузии горы, солнце, фрукты, песни! Вино! Знаешь, какое вино у моего деда? Не вино, а мед! Выпьешь, и душа радуется!» «Спасибо, я не пью». Белоснежка снова попыталась обойти навязчивого поклонника, но тот опять не дал этого сделать, заставив девушку нахмуриться. «Молодой человек, это переходит всякие границы. Я в последний раз предупреждаю, дайте мне пройти». «Эй, зачем такая струга?» Почему-то Грузин не видел или не хотел видеть, что его ухаживание не находит отклика у красавицы и считал, что если она с ним говорит, это уже победа. «Зачем злая? Поехали! Я прямо сейчас билеты возьму. К ночи уже в Тбилиси будем. Дядя сестры троюродной тетки в ЗАГСе работает. Нас прямо сразу распишут. На руках тебя носить буду. Веришь? Ноги твои целовать!» Все. Девушка выдохнула, стараясь взять себя в руки. Достал. «Видит бог, я этого не хотела, но ты реально меня вывел. Так что не обижайся». «Что?» Возможно, ухажер хотел сказать что-то еще, но не успел. Хрупкая с виду, похожая на фарфоровую статуэтку девица вдруг ухватила поклонника за ворот и с поворотом бросила его через себя. При этом и траектория полета тела, и приземления были выполнены в лучших традициях борцовской школы. Она даже подстраховала жертву, придержав голову, чтобы парень не стукнулся о плитку, потому что ему и так было достаточно». Буквально сброшенный с небес на землю грузин с трудом пытался вспомнить, как дышать, и уж точно не помышлял о продолжении знакомства. А девушка, убедившись, что травм нет, отпустила незадачливого ухажера и, цукая каблуками, направилась дальше. «Браво! Бис!» Я отлепился от машины, на которую опирался спиной, и встретил подругу бурными аплодисментами. Софья Игоревна, вы, как всегда, неподражаемы. Мое самое искреннее восхищение. Мог бы и помочь. Сикорская приняла букет белых роз, вдохнула аромат, а затем, закинув руки мне на шею, наградила таким поцелуем, что я с трудом удержался от продолжения прямо здесь и сейчас. Спасибо, красивые цветы. Ты лучше. Я ни капли не кривил душой. Ну, как написала... «На что рассчитываешь?» «Четверка точно будет», — задумчиво кивнула Соня. «В пятерке я не уверена. Была там пара сомнительных мест. Но буду надеяться на лучшее». «Ты всегда так говоришь и всегда получаешь отлично!» Я, с сожалением отпустил подружку и открыл дверцу чайки. «Прошу, этот экзамен же идет в зачет и на юриспруденцию, и на экономику?» «Да». Девушка кивнула в знак благодарности и уселась в машину. Только историю и математику устно придется отдельно сдавать. Сочинения и математика письменно идут в общий зачет. «Не понимаю, зачем тебе сразу и юридический, и экономика нужны?» Я захлопнул дверь и, легко перепрыгнув машину, плюхнулся в кресло водителя. «Отучилась бы на одном, а потом решила, нужно тебе второе образование или нет?» «Не ворчи». Меня чмокнули в щеку. Лучше сделай умное лицо». «И зачем я только научил вас плохому?» Я замер на секунду, пока Софья делала селфи со мной цветами. «Потомки меня проклянут». «Или наоборот». Девушка зацокала кнопками, выкладывая фото на свою страницу на связи и не обращая на меня внимания, но тут же ткнула бок. «Смотри, смотри, Дашка с Зевсом на море. Как там классно!» «Ну так Греция же!» Я покосился на фото, где наши друзья стояли в обнимку на фоне Средиземного моря, кажущегося бесконечным, и отметил одну странную деталь. «Погоди! Она что, беременная?» «Ага», — Соня весело рассмеялась. «Я сама не знала. Эта коза все рассчитала, и на экзамены вышла уже на втором месяце, а после сразу в Грецию свалили, и там уже заявление подали». Говорит, ее мама шарвала и метала. Ну так дочь фактически сбежала в Капстрану. Я прекрасно понимал причину гнева. Так и место в исполкоме можно потерять. Да, нормально все будет. Зайди, коммунисты, оформят все как надо, и та успокоится. Наверное. Дальше по служебной лестнице ее уже точно не пустят, но первый зам председателя одного из крупнейших городов страны точно неплохая позиция. Все будет зависеть от того, вернется ли Дашка или нет. «Наверно», — пожала плечами Соня. «Я включу музыку». «Валяй». Я вывел чайку на перекресток и влился в поток машин, движущийся в сторону города. «Чего хочешь поставить?» «Джаз». Девушка водила пальцем по сенсорному экрану бортового компьютера, что я недавно поставил, переключая вкладки первого онлайн-радио на слуху. «Настроение такое, лирическое». «Я сам обычно ездил под русский рок, но позволял подружкам выбирать то, что им нравится слушать». А наша фанатека, благодаря стараниям Иосифа Емильевича, стремительно набирала объем. Он даже недавно ездил в США договариваться о покупке прав на трансляцию зарубежных исполнителей, и благодаря посольству и помощи американской коммунистической партии ему удалось достать почти полную коллекцию исполнителей классического джаза. А поскольку в «Союзе» его считали музыкой угнетенных масс, вопросов к трансляции не было никаких. С русским роком вышло посложнее. Приходилось биться буквально за каждую песню. Но мы собрали неплохую фанотеку, удовлетворяющую моему вкусу. Про популярную эстраду и вовсе говорить нечего. Партия сказала «надо», мелодия ответила «есть» и предоставила нам полный доступ к своим архивам. «Разве что пришлось повозиться с оцифровкой. Точнее, она продолжается до сих пор в течение уже полугода. И конца края не видно. Хорошо, что меня это не касается. Я подогнал цемелю специалистов. На этом моя работа закончилась. Теперь сами. Все сами». «Ты мясо замариновал?» Соня, наконец, проверила новости у всех знакомых и отложила телефон. «В минералке?» «И в кефире, и в томатном соусе». Я кивнул, глядя на дорогу. Овощи тоже взял, лаваш, лук замариновал, все как положено. Сейчас Лену заберем и двинем на дачу, как и планировали. А тете Валя с Владом уже улетели? Девочки часто бывали у нас дома, так что давно перешли с имени-отчества на более личные имена. Во сколько у них самолет? В 9 был. Я кинул взгляд на часы. Уже давно приземлились. Сейчас уже заселиться должны были». «Тоже хочу на море», — грустно вздохнула Сикорская. «Чтобы солнышко, пляж, водичка плескалась. Помнишь, Артек? Тогда мне не очень понравилось. А сейчас вот вспоминаю, и прям внутри все сворачивается так назад хочется». «Так давай поедем?» — я пожал плечами. «Сдашь экзамены и рванем недельки на две. Сочи, Питсунда или в ту же Грузию можно». «Снимем там домик возле моря, будем ходить купаться». «Что нас держит то Путевки не нужны. Броня от армии мне дед Коля сделал. Отдохнем, развеемся!» «С Леной?» Мечтательно зажмурившаяся Соня открыла один глаз. «С Леной?» Я, кивнул и, видя, что это не вызывало у подруги неприятия, улыбнулся. Последнее время девочки действительно подружились, что радовало». Новосибирская консерватория находилась в самом центре города, так что пришлось покрутиться по довольно узким улочкам, чтобы подъехать с нужной стороны. Зато, едва припарковавшись у главного входа, я сразу увидел Засимову и невольно залюбовался ее фигурой. Леночка так и не выросла, оставшись чуть более полутора метров в высоту, что не помешало ей округлиться в нужных местах и перестать напоминать ребенка. Теперь она выглядела как сказочная дюймовочка. Маленькая, стройненькая и потрясающе красивая. А легкий летний сарафан выгодно подчеркивал ее достоинство, Как и украшения. Тоже премиум коллекция «Венус», но из желтого золота и хризолита. Да, мои девочки умели одеваться стильно и со вкусом. Может быть, поэтому вокруг них всегда велись парни. Впрочем, глядя на восьмидесятилетнего деда, чего-то вещающего рассеянно слушающие его девушки, я не испытывал ни капли ревности. Там на кладбище прогулы ставят. Да и дедок, мало того, что заслуженный по самое не могу, так еще настоящий фанатик музыки. У меня даже было подозрение, что он не знал, что еще можно делать с женщинами, кроме как слушать или исполнять музыку поэтому, не таясь, вышел из машины, достав с заднего сиденья еще один букет, на этот раз розовых роз. «Леночка, вам категорически нельзя распыляться!» Как и ожидалось, дедок агитировал за советскую власть, то бишь бросить писать музыку для эстрады и сосредоточиться на серьезных жанрах. «Все эти ваши труля ля ля да траля-ля лишь отнимают время, которое можно было бы потратить на по-настоящему серьезное произведение. Подумайте об этом. Конечно, Юзеф Евграфович, я подумаю. Было видно, что у девушки наставления влетают в одно ухо и вылетают из другого, а затем она увидела меня. Семен! Привет, красавица! Я быстрым шагом подошел к Лене, протягивая цветы. Это тебе. Добрый день. «Добрый!» — профессор недовольно поджал губы. «Я давно хотел поговорить с вами, юноша. С тех пор, как Леночка начала с вами общаться, она стала непозволительно легкомысленно относиться к творчеству, а эти ее эксперименты. Уверен, вы сыграли в этом решающую роль!» «Вы про оперу?» Я подмигнул зарывшейся в цветы подружке. Как по мне, наоборот, это прекрасное начинание. Музыку такого формата давно пишут на Западе. Чем мы хуже? Взять тоже произведение группы Квин Иисус Христос, Рок-Звезда. Великолепная музыка же. А у Лены и тема подходящая про войну. Электрогитара прекрасно передает это жуткое напряжение, когда все силы брошены только на одно: победить врага, сломить его, выгнать с нашей земли. «Это, конечно, замечательно!» Возражать на такое было просто опасно, и профессор это прекрасно знал. «Но вам не кажется, что наши защитники достойны гораздо большего, а не бряньканье на этой самой гитаре?» «А вы думаете, Лена способна написать эти самые бряканье?» Я хитро прищурился. Лично я верю, что результат будет выше всяческих похвал. «Эм, ну, знаете ли...» Дедок, уязвленный тем, что его поймали на недоверии к ученице, возмущенно взмахнул руками и, развернувшись, направился в здание. «Это ни в какие рамки не лезет! Я поставлю вопрос на худсовете!» «До свидания, Юзеф Евграфович!» Только и успела крикнуть Леночка, пока старый ворчун не скрылся в консерватории. «Ну вот, обидел профессора». «Переживет!» — отмахнулся я, наконец обнимая и целуя девчонку. Я соскучился. «Я тоже». Засимова доверчиво прижалась ко мне. «Красивые цветы. Спасибо». «Ты лучше». Я распахнул дверь, приглашая садиться. «Ну что, готовы оторваться?» Всегда готовы. Лена легко скользнула на заднее сиденье. «Привет, Сонь, как экзамен?» «Привет. Нормально, минимум на четверку написала», кивнула беловолосая. «Ну что, едем?» «Стартуем!» Я запрыгнул на место водителя, и чайка сорвалась с места, легко набрав скорость. «Шашлык! Ждет!» Сталинской премии хватило, чтобы построить дом, какой я задумывал, и еще на дачу осталось. За последние пару лет Мошнинская лесная дача преобразилась. Ее облагородили, понастроили коттеджей, даже провели газ и канализацию. Я тоже решил не останавливаться и на выделенном участке поставил маленький домик. 200 с чем-то квадратов, четыре спальни, беседка с мангальной зоной, терраса, на которой даже зимой приятно пить чай, глядя на сосновый бор. Короче, все для спокойного отдыха, созерцания и в исполнении сил. Недаром здесь полюбили гостить не только мама с Владом и мелкими, но и родители девчонок. Пусть Игорь Игоревич и делал вид, что это его жена заставляет. И даже дед. Проверу вообще молчу. А они с Кристиной Дмитриевной и Иваном были частыми гостями. А чего? Мне не жалко. А для развития очень полезно. Не зря же я забабахал отдельную медитативную зону часть засадив мягкой травкой, по которой было приятно ходить, а на другой — устроив настоящий сад камней. Пропускной режим стал менее строгим, все же у всех были родственники и знакомые, желающие пожить рядом с источником. Да и сами источники хоть и встречались редко, но все же не настолько, чтобы запирать их за бетонным забором, обвешанным колючей проволокой. Вот территории филиалов институтов охранялись как следует но мы туда и не собирались. Так что, отметившись на КПП, без проблем добрались до нужного домика, обнесенного зеленым забором с кирпичными столбами, на одном из которых нас уже ждали. Василь Васильевич с момента памятного боя, после которого его собирали практически по частям, восстановился, возмужал, хотя, казалось бы, куда больше, и, что самое главное, как и я, прорвался на новый уровень — Причем, как оказалось, животным для этого обязательно требуется аспект. Или, может, они получают при этом аспект. Ученые еще спорят. Главное, что мой кот, что развалился поверх забора, слегка презрительным взглядом провожая суетящихся двуногих, стал огненным. Да, поначалу было несколько неприятных инцидентов. Даже пришлось перевести его жить на дачу, пока Василь Васильевич не взял аспект под контроль. Но сейчас все было в порядке, а жил он здесь, потому что ему нравилась близость источника, а еще у него тут имелись друзья. Я загнал машину и не успел захлопнуть дверь, как по окрестностям разлился задорный звонкий лай, и во двор влетела целая свора собак. Не самые приятные ощущения, но только если собаки чужие, а у Шнайда никогда мне чужой не была». Так что я стоически принял и забрасывание грязных лап на плечи, и вылизывание. Девчонки мне помочь тоже не могли. Они тискались со своими питомцами, которых на время подготовки к экзаменам отдали под присмотр найды. Золотистый ретривер Лаки вовсю уничтожал косметику Лены, а самоед Капель, наоборот, валялся на земле лапами кверху, всячески выпрашивая, чтобы хозяйка его погладила и почесала пузика. Остальные псы нам не мешали. Им хватило одного недовольного мява от Василь Васильевича, показывающего, кто в доме хозяин. Соседи часто рассказывали о собачьей своре, которую вели крупная лайка и не менее крупный ярко-рыжий кот. К счастью, их выходки заканчивались максимум налетом на свинарник, но жертв разрушений не было, и все давно махнули рукой, мол, пусть играют. Ну все, все! Я не выдержал, убрав морду найда в сторону. Я тоже соскучился. Теперь не скоро уеду, еще побегаем вместе. Уводи свою банду. Лайка лизнула меня на прощанье и, подняв свое воинство, скрылась за деревьями, а я принялся заносить в дом сумки с едой и вещами, поскольку действительно собирался остаться здесь не на один день, а пожить и отдохнуть от суматохи экзаменов. Лена уже была зачислена в консерваторию, а Соне готовится к следующему испытанию на даче будет даже удобней. Здесь всегда стояла тишина, и никто не мешал. Следующий час прошел в суете. Девочки устраивались в комнатах, резали салаты, и я разжигал мангал, нанизывал шашлык на шпажки, кормил кота, которому привез целую тушку форели. «А чего? Сегодня праздник, можем себе позволить!» И солнце еще не скрылось за горизонт, а мы уже сидели в беседке за накрытым столом. Пробка вылетела из бутылки шампанского с громким хлопком. Я разлил шипучий напиток по бокалам и с улыбкой оглядел девушек, сидевших по обе стороны от меня. «Ну что, красавицы, за новую страницу в нашей жизни!» Мы с хрустальным перезвоном стукнулись бокалами. «Школа позади! Впереди целая жизнь!» «Всё, это стоило того». Лена сделала небольшой глоток и с интересом уставилась мне в глаза. «Сдать трехлетнюю программу экстерном за год. И последнюю неделю замученный ходил, словно тень отца Гамлета. Куда так спешить? Жить, солнышко!» Я погладил подружку по щеке. «Зачем мне сидеть четыре года в технаре? Чему они меня там научат? Ходить? Так я сам их могу научить!» А сейчас я свободен. Захочу. Пойду в институт учиться. Но вряд ли. Зачем? Хотя посмотрим. Может, тоже вон на юридический рвану. Главное, что сейчас у меня развязаны руки. Я развил и спихнул большинство проектов. Мое участие как таковое больше не требуется. Буду делать то, что мне интересно. С вами больше времени проводить, например. А то реально в этот месяц света белого не видел. То тренировки, то экзамены, то работа. «Устал!» «Устал? Значит, отдыхай!» Соня подлила мне шампанского, а Лена пододвинула тарелку с шашлыком. «Мы для этого сюда и приехали. И, кстати, раз здесь так много гостей бывает, мы с Леной устроились в одной спальне. Твоей».